Глава 69. 27 декабря 2013 года. Бостон. «Фольксваген Жук» выехал на дорогу, ведущую в западном направлении, и начал стремительно обгонять идущие машины справа и слева. Стелла Хайден была за рулем, а Джейкоб, удивленный ее умением водить машину, сидел рядом. Он завороженно наблюдал за ее движениями, и, несмотря на то, что они убегали от погони, был совершенно спокоен. «Думаю, мы оторвались», — сказала Стелла, поглядывая в зеркало заднего вида. Джейкоб не ответил. Еще несколько секунд он смотрел на нее. Он мазнул взглядом по изящной линии вздернутого носа, внимательно проследил, как ее нежные пальцы сжали руль, как двигались, словно танцуя ее худые руки, как открывались и закрывались ее глаза, и как она хмурилась. «А у тебя неплохо получается», — сказал Джейкоб. Стелла заметила, что мужчина наблюдает за ней, анализируя каждое ее движение, и ей стало не по себе. Она одновременно пыталась и смотреть в зеркало заднего вида, и любоваться Джейкобом, и следить за дорогой. Когда Стелла проходила курсы в ФБР, она целые месяцы обучалась экстремальному вождению. Это ей давалось тяжелее всего. Несмотря на то, что она с отличием сдала вступительные экзамены, прошла все психологические тесты и на протяжении всей профессиональной подготовки считалась лучшей на курсе, на экзамене по вождению ей поставили не зачет. Она тренировалась несколько месяцев, но даже после этого что-то внутри нее бессознательно противилось вождению. Она будто боялась садиться за руль, пугалась скорости, а потому ей никогда не удавалось добраться до конца трассы, не разбив машину. Теперь, когда она ехала по дороге, обгоняя других водителей, на скорости более 150 км в час она ничего не боялась. Возможно, так на нее действовал адреналин после побега или присутствие самого Джейкоба, но первый раз в жизни она испытывала удовольствие, сидя за рулем. Поворачивай сюда и направляйся на юг, сказал он. Как только выйдем на межштатную магистраль, можно быть спокойными. Нас ждет долгий путь. Насколько долгий? Шестьсот километров. У меня есть идея получше, ответила Стелла. Она повернула руль и съехала с дороги на первом выезде. «Что ты делаешь? Боишься? Тебя никогда в жизни!» Стелла улыбнулась и крепко сжала руль. Джейкоб тоже улыбнулся, и когда он вдруг увидел знаки, указывавшие путь к аэродрому, не смог сдержать своего восторженного крика. «Ты меня удивляешь, Стелла! Ты умеешь летать?» «Конечно!» «В академии я прошла курс по управлению вертолетом. «Ты полна сюрпризов». «Я-то?» — ответила она с насмешкой, глянув на Джейкоба. «Ты даже не представляешь, насколько». Они подъехали к пропускному пункту аэродрома. Двое охранников подали им знак «Остановиться». «Спрячься», — сказала Стелла. Джейкоб нырнул в проем между сиденьем и приборной панелью. «Что вы хотели, мисс?» — спросил один из охранников. «Мне нужно проехать на территорию аэродрома», — ответила Стелла, показывая значок ФБР. «Добрый день, агент Хайден. Конечно, вы можете проехать». Стелла вежливо улыбнулась охраннику. «Но сначала...» — продолжил тот. «Вы не против, если я осмотрю машину? В последнее время участились случаи контрабандных перевозок, и правила безопасности были пересмотрены. У нас приказ осматривать все машины, въезжающие и выезжающие из комплекса». Сердце у Стеллы пропустило удар, и она поняла, что здесь их путешествие закончилось. Охранник вышел из своей будки и подошел к машине, заглядывая в окно со стороны Стеллы. «Что это за мешок?» — спросил он. Стелла не могла двинуться. Вдруг из будки послышался грубый голос второго охранника. «Кем ты себя возомнил, чтобы осматривать машину агентов ФБР? Хочешь, чтобы нас вышвырнули отсюда?» Первый покраснел и испуганно посмотрел на Стеллу. «Прошу прощения, агент Хайден!» — продолжал второй из будки. «Мой напарник не силен в субординации!» Стелла, которая уже была готова выжать педаль газа и проломить шлагбаум, облегченно выдохнула. «Проезжайте!» — с улыбкой сказал охранник. Машина въехала на аэродром. На огромном пространстве стояли только три ангара. Стелла направилась к самому дальнему и объехав его с обратной стороны, остановила машину у вертолета. Тогда она прошептала: "Можешь вылезать, Джейкоб". Он был близко, ответил он. "Ты боишься высоты?", спросила Стелла, указывая на ряд вертолетов Bell 206. Глаза цвета моря посмотрели на Стеллу. Джейкоб еще находился под впечатлением из-за ее дерзости. Что-то в ней менялось, он чувствовал это ясно, как никогда. «Стелла, ты хочешь вернуться в Солт-Лейк-Сити?» «Вернуться?» В этот момент с заднего сиденья раздался чей-то старческий скрипучий голос, от которого волосы на затылке Стеллы встали дыбом. Джейкоб вздрогнул, возвращаясь из мира снов в реальность. «Судьба предначертана», — сказал голос, и послышался щелчок взведенного пистолета.